Екатерина Ши, советник короля. Он жестокий, безжалостный и самый сильный маг этого мира. Он тот, кто должен разгадать тайну, найти предателей и свершить правосудие. Его имя запрещено произносить вслух. Его дом обходит десятой дорогой. Он советник короля. Но одному выполнить предназначение невозможно. Она Обычная девушка, в ней нет и капли магии, но зато она наблюдательна, трудолюбива и всегда доводит любое дело до конца. Боги, словно насмехаясь, соединили этих двух совершенно разных людей. Смогут ли они помочь друг другу? Смогут ли преодолеть все трудности, которые будут сопровождать их на пути? И откуда ждать помощи, если вокруг идет заговор?